У Меньшикова и сотоварищей была страшная сила, потому они и оставили свои имена в истории. Но где они могли найти сдержку своим силам? В силе сильнейшего? Этой силы было недостаточно. Лучшее доказательство тому то, что этот сильнейший должен был употреблять палку для сдерживания своих сподвижников, а употребление палки – лучшее доказательство слабости того, кто ее употребляет лучшее доказательство слабости общества, где она употребляется. Селён был, кажется, Пётр Великий лично, Селён был и неограниченной властью своей, а между тем мы видели, как он был слаб, как не мог достигнуть самых благодетельных своих целей, ибо не может быть крепкой власти в слабом, незрелом обществе. Власть вырастает из общества и крепка, если держится на твердом основании. На рыхлой почве, на болоте ничего утвердить нельзя. Выхваченный снизу вверх Меньшиков расправил свои силы на широком просторе. Силы эти, разумеется, высказались в захвате, захвате почестей, богатства, разнуждании при тогдашних общественных условиях, при этом кружившем голову перевороте, при этом страшном движении произошло быстро. Меньшиков ни перед чем не останавливался. Мы видели, как хлопотал он насчет Малороссии. Видели, как после Петра, когда ему было еще более простора, хлопотал он около Курляндии. Но и при Петре он уже потерял привычку сдерживаться от высказывания своих желаний в присутствии грозного царя. Когда после отречения короля Августа от польского престола Петр обратился к Меньшикову за советом, кого б выбрать на его место, тот, не задумавшись, отвечал «Меня». Но есть любопытное известие современников, что та разнузданная сила подстрекалась женщиной. Говорят, что на Меншикова имело сильное влияние своячница его, Варвара Арсеньева, возбуждавшая его честолюбие. После Меншикова из самых жарких приверженцев Екатерины виднее всего был Петр Алексеевич Толстой. Происходя из второстепенного московского дворянства, Толстые выдвинулись по родству с апраксинами когда царь федор алексеевич женился на Марфе матвеевне по смерти царя федора толстые держались софьи и милославских были главными действоватьтелями против петра то есть против его матери во время смуты стрелецкой но апраксин федор матвеевич державшийся петра уговорил своего родственника петра андреевича толстого переменить партию отстать от софьи которой трудно было надеяться на торжество в борьбе с братом Пётр принял толстого но никак не мог забыть его предшествувающей деятельности В видя эту подозрительность со стороны царя толстой употреблял все средства чтобы показать свое усердие не дать затерять себя он едет в венецию участвует в азовском походе ухаживает за головиным который как говорят взял с него две тысячи золотых червонных и предложил царю отправить его на важный пост посланника в Турцию. Здесь-то случилась эта знаменитая история с секретарем. Узнав, что секретарь донес на него в растрате казенных денег, Толстой в присутствии всех членов посольства обвиняет его в сношениях с великим визирем, приговаривает к смерти, велит священнику приготовить его к ней и потом приказывает осужденному выпить яд. Возвратясь из Турции, Толстой дает 20 тысяч рублей Меньшикову и является в числе тайных советников царя. Петр постоянно уступает ходатайствам Апраксина, главина Меньшикова, ибо сам убежден в обширных способностях Толстого. Прямо говорит, что не снимает головы Толстого с плеч, потому только, что она очень умна, но не оставляет прежней своей подозрительности. «Петр Андреевич способный человек», — говорит он но когда имеешь с ним дело, то надобно всегда держать камень за пазухой. Но Толстой дождался своего времени, когда Петру понадобилось выманить несчастного царевича Алексея из-за границы. Толстой обделал трудное дело и получил щедрые награды, стал одним из самых приближенных людей к царю, получил шесть тысяч душ из конфискованных по делу царевича имений, Андреевскую ленту «Графство», Но, разумеется, этим самым Толстой неразрывно связал свои интересы с интересами Екатерины в ее деле, ибо чего ему было надеяться от сына Алексеева, от внука Лопухиной. И вот при смерти Петра Толстой, как говорят, действовал сильнее всех, одушевлял и Меньшикова.